Пожалуй, существенный отпечаток на психологию японцев наложило и конфуцианство, пришедшее в Японию сначала через Корею и затем непосредственно из Китая в VI веке. Тогда-то китайский язык стал языком образованных японцев, на нем велась официальная переписка, создавалась литература. Если проникновение конфуцианства повлекло за собой распространение китайского языка, то китайский язык, привившийся в высших сферах страны, в значительной степени служил целям пропаганды конфуцианского влияния. Неудивительно, что конфуцианская доктрина, обожествление предков, почитание родителей, беспрекословного подчинения низших высшим, подробнейшая регламентация поведения любого члена общества – прочно врезалась во все сферы психологии людей. Конфуцианские представления хорошо выражены в следующем изречении. Отношения между высшим и низшим подобны отношениям между ветром и травой. Трава должна склониться, если подует ветер. Социальные нормы поведения современных японцев во многом сформированы подобными конфуцианскими догматами буддизм и конфуцианство стали играть в Японии роль своеобразной идеологической и моральной надстройки. Конфуцианство, например, постепенно превратилось в господствующую идеологию правящего военно-феодального сословия, которое со временем сложилось в Японии. В период Камакурского сёгюната, 1192 1333-й, выделилось, военнослужило и дворянство, появилось сословие самураев признававших военную доблесть основой общества. Примечание. Сёгунат – форма правления, при которой вся власть в стране сосредоточивалась в руках феодального военачальника Сёгуна. Император при правлении Сёгунов властью фактически не располагал, хотя ему поклонялись его божественность не оспаривали. Поначалу самураи владели земельными наделами, но позже указом Сёгуна и Яцуна 1641-1680 земли у них отобрали, и воины и самураи были переведены на жалование. Именно в среде этих лишенных земли воинов-ронинов, которые принуждены были бродить по стране в поисках применения своей воинской доблести, и оформился своеобразный моральный кодекс Бусидо, буквально «путь воина», который постепенно стал неписанным нравственным идеалом для их общества. Примечание. Ронин – самурай, не имеющий покровителя Сюзерена. Формальная ликвидация сословия самураев с падением Сёгуната Токугава 1867 год отнюдь не привела к искоренению этических норм Бусидо из психологии японца. Беспредельная преданность Сюзерену, вассальная готовность пойти за своим господином даже в могилу, кодифицированная процедура самоубийства Харакири — все это не исчезло бесследно самурайские доблести воспринимались и культивировались японцами всех социальных слоев с большой готовностью во многом потому, что от них веяло подлинно своим японским духом. Эти качества помогали японцам противостоять иностранному влиянию, в какой-то мере поддерживали в их сознании идею самоизоляции, которая возникла в начале XVII века. В 1611 году, 1614 годах Сёгун Иоясу издал ряд указов о запрещении христианской религии, которую миссионеры настойчиво внедряли на японских островах. Из Японии были изгнаны и иезуиты, и монахи других католических орденов. В последующие годы усилились преследования, начались даже казни христиан. В 1624 году был запрещен въезд и проживание в Японии испанцев, а в 1639 году были изгнаны португальцы. В 1633-1636 годах появились указы, налагавшие запрет на выезд японцев из страны, одновременно тем, кто жил за ее пределами, под страхом смертной казни, запретили возвращаться в Японию. В 1636 году всех иностранцев переселили на остров Десима в районе Нагасаки.